Глава четырнадцатая. Лешак. Больше всего Максим жалел, что взял Фёдора с собой. Парень притягивал неприятности. И вроде не дурак, а умудряется вляпаться в разную гадость. Прав, полкан, Фёдор отмечен мёртвой водой, и дальше может быть только хуже. Надо было пообещать принести мёртвую воду, благо есть возможность пронести её через пост. давно заведено Частью воды с начальством на посту поделишься, она на тебя глаза закроет. Все приторговывают водой понемногу. Жить на что-то надо, хотя Максим ее не для продажи бережет. А Федор — точно мина замедленного действия. Сам мается, и других смущает. То к полкану с расспросами пристанет, то Олю разговорами смутит. Душа у него не на месте. Да и где ей быть? Если парень одной ногой побывал на том свете, тут хочешь не хочешь, а поверишь в порог между мирами. Фёдор как раз и завис между жизнью и смертью, и это ещё долго ощущаться будет. Хотелось спать. Уже полчаса Максим пялился в чужое небо и не мог уснуть. Обычно отрубался на раз-два, но сегодня слишком перенервничал и устал, пока носился по лесу, отыскивая Фёдора. Говорят, кофе помогает снять усталость, но где его взять? Хорошо, что чай есть, да и то запасы тают. Максим не рассчитывал, что предприятие затянется. Считал, за несколько дней обернется, как обычно, но все пошло вкривь да вкось. Он задумался, может, лучше вернуться? Ни разу еще не возвращался без мертвой воды, кроме одного случая, но все когда-нибудь происходит впервые. Сейчас... Именно такой момент. Только согласится ли Фёдор, слишком уж упертый, попёрся неведомо куда за несбыточной мечтой, как Максим в своё время. И кто бы Максиму сказал тогда, что зря, он бы не поверил. Вот и Фёдор такой же. Вроде только сомкнул веки, как уже утро. Максим не помнил, как задремал. Полночи одолевали думы, а вот уже солнце встало, и сна не в одном глазу. Он повернул голову и вздрогнул. Рядом сидела Оля и с умилением глядела на него. «Ты чего?» — удивился Максим. «Не знаю», — застенчиво призналась Оля. «Только кажется, это когда-то было. Кто-то спит, а я смотрю на него и насмотреться не могу. И так хорошо на сердце, что хочется плакать от счастья». «Кто спит?» — не понял Максим. «Не помню». пожалуй здоровым плечом Оля. «Может, все это приснилось?» «Или забыла», — подошел полкан. «Может», — согласилась Оля. Она задумалась о чем-то. Между бровями залегли две поперечные складки. «А с какого времени вы себя помните?» Федор, оказывается, тоже проснулся. Вечером пришлось сушить его вещи над костром. Максим хотел пожертвовать парню свою рубашку и носки, но у того нашлись запасные. Олкана ответил, с недавнего как с ходоками повстречался. И я также, подтвердила Оля, а после добавила, устало что-то. Лучше цветочков нарву, да венок сплету. Она ушла собирать ромашки, а Максим и Фёдор стали готовить завтрак. По всему выходило, что обитатели заручья осознали себя с той поры, как это место открылось людям. Или на самом деле забыли, что было раньше. Максим заварил чай и вытащил из рюкзака хлеб и четыре сваренных вкрутую яйца для лёгкого завтрака. Фёдор нерешительно взял угощение и сказал «Извините меня за вчерашнее. Сам не знаю, что нашло». «Забыто», — после непродолжительной паузы произнёс Максим. «Я думал, они то ли издеваются, то ли смеются надо мной», — продолжил Фёдор. Но не может такого быть, чтобы люди ничего не знали о месте, где живут». Максим отметил, что Фёдор назвал Олю и Полкана людьми. «Ну да, внешне это не совсем так, но внешность тут не главное. И Оля и Полкан гораздо более человечны, чем Горелый и Нигдир. Да и Иваныча со скрипом можно назвать человеком». Максим вспомнил про Сирин. «Хотя...» Возможно, как раз в природе людей делать гадости ближним своим, заботясь лишь о собственном благе и выживании. «А оказывается, может», — закончил Федор. Мгновение Максим смотрел на парня непонимающим взглядом, настолько погрузился в собственные размышления, а потом сообразил. «Да тут много непонятного». Ученые бились, военные тоже пытались загадки за ручья разгадать, а после махнули рукой. Ходим за мертвой водой, и ладно. Максиму почудилось, что Федор хочет что-то еще добавить, но парень промолчал. Вскоре они вышли из лагеря. Через лес вела неприметная тропинка. — Это указатель, — объяснил Максим. — В за всегда так, важно за знаками следить. — В смысле? — Федор тупил. — Будь бдителен, товарищ, — съехидничал полкан. — Не травками-муравками любуйся, а обстановку вентилируй. — Да, — согласился Максим, — тут пешеходных дорожек как в парке, нет. Но если знаешь, куда надо, придешь, заручье подскажет. — Именно что так. Главное — верить и не сомневаться. Однажды Максим приехал в заручье в растрепанных чувствах и затем неделю блуждал, еле выбрался. С тех пор лишние мысли при себе по заручью не таскает, они камнем виснут на ногах и не дают добраться до цели. Те, кто пропал здесь без вести, поплатились за неумение сосредоточиться на необходимом. Они уже полдня шли по бесконечному лесу. Тропка велась между деревьев, заводя путников все дальше, а потом раз — и оборвалась. Максим остановился. Что за ерунда? Он оглянулся и не узнал лес. Тот сделался мрачным и пугающим. За спиной высился непроходимый бурелом из елей. Впереди деревья настолько сомкнули стволы, что солнечный свет еле пробивался между ними. Приплыли. — сообщил полкан. — А что случилось? По обыкновению Федор ничего не понял. — Леший шуткует, — охотно пояснил полкан. — Сбил нас с пути. — Потому что кто-то не о том думает, — вмешался Максим. — Федор, ты зачем за ручей отправился? — За мертвой водой, — слегка замешков ответил тот. — Не ври. Максиму захотелось вновь встряхнуть парня, но тот стоял на своем. так думая о ней, — Максим повысил голос, — а не о всякой ерунде, иначе мы век не придем, так и сдохнем тут. — Я не знал, — смутился Федор. — Да и как не думать, здесь столько всего интересного. — И я интересный, — игриво поинтересовался полкан, манерно отбросив волосы с лица. — Я не в этом смысле, — полыхнул Федор. — Да он шутит. Оля заволновалась и принялась утешать Фёдора. «Конечно, тут интересно. Сама каждый раз удивляюсь». Максим сплюнул. «Тяжело с новичками. Каждый раз надо всё разжёвывать. Потому и не брал напарника. Слишком много ответственности». «Нужно выбираться», — подытожил он. «Фёдор, переобувайся. Меняй кеды местами, куртку наизнанку выворачивай». — сообразил Фёдор. «Лешего путать будем». «Поменьше разговаривай», — буркнул Максим, «а то накличишь». У Федора было такое выражение лица, будто он прикусил язык. Но Максим сохранял серьезность. С лишаком лучше не связываться. Ходили слухи о ходоках, которым не повезло. Их нашли освежованными на ветвях деревьев. Тут блужданием по лесу можно и не отделаться. Он тоже переобулся и вывернул куртку наизнанку. Оля посмотрела на свои ноги. «У меня ничего нет», — сообщила она. «А нам можно расслабиться и получать удовольствие от прогулки», — постарался успокоить ее полкан. «Я люблю прогулки», — радостно взмахнула крылом Оля. Максим вздохнул. «Все усложняется». «Ладно, идем», — скомандовал он. Деревья лежали бесформенными кучами с вывораченными корнями. То ли ураган порезвился, то ли неведомый великан силу свою мерил. Такое вполне может и человека изломать, будто спичку. Лезть через деревья смысла не было. Полкан все ноги испортит, да и Оля сидела на его крупе лишним грузом. Пришлось искать пути обхода. Как ни странно, идти переобутым оказалось несложно. Всё-таки удобная обувь не зря такой считается, не жмёт и не натирает. Фёдор постоянно оглядывался, иногда задерживая взгляд на ком-то невидимом. «Ты что там узрел?» — полюбопытствовал Максим. «Не знаю», — замялся Фёдор, — «лицо мерещится». «Какое лицо?» — насторожился Максим. «Обычное?» Фёдор не сразу продолжил. «А присмотрюсь?» Нет, сучок на стволе выступает, они нос, или ветви причудливо сплелись. Максим ощутил холод между лопатками. Значит, леший наблюдает за ними, и пока оторваться от него не получается, плохой знак. Бессмысленно это, — подтвердил его опасение полкан. Леший Федора чует, никакие ухищрения не помогут. Раньше сказать не мог, — разозлился Максим. Не на полкана на себя за забывчивость но «Ну, лучше попробовать туманно ответил полкан выедите а я останусь вдруг решил фёдор о как деланно удивился максим самый умный нашелся от меня одни неприятности упорствовал фёдор вы же сами сказали что они меня чувствуют феденька я с тобой — испугалась за парня Оля. — А то одному страшно, а Максимушка и полкан могут идти, если пожелают. Максим встал напротив Федора. — Ты меня бы бросил, если бы проблема во мне была? — спросил он. фёдор посмотрел на него с таким изумлением, что Максим остался доволен, вопрос попал в цель. — Так почему считаешь, что я тебя брошу? — Максим медленно цедил слова, точно сплевывая их. «Я не считаю». Лицо Фёдора пошло пятнами. «Просто так лучше для всех». «Не тебе решать», — отрезал Максим. «Иди и не оборачивайся, делай вид, что всё в порядке». Фёдор послушался и замолчал. Они продолжили путь. Максим физически ощущал буравищий затылок чужой взгляд. Дорога сделалась трудной, ноги вязли, будто в дёгте. Пот ручьями стекал по лбу, сделалось жарко, словно в бане. Максим дышал открытым ртом, воздуха не хватало. Полкан тоже еле шагал. Оля обнимала того за торс и подбадривала. «Еще немного, скоро все пройдет». Оля не могла ничего знать, но от ее слов полегчало. «Когда в тебя верят, это помогает волшебным образом». На некоторое время открылось второе дыхание. Затем тени над лесом сгустились, воздух начал потрескивать, как в ожидании грозы. Дыхание Максима сделалось прерывистым, так было с ним на Эльбрусе, на высоте 3,5 километра. Любое усилие там оборачивалось учащенным сердцебиением и потерей энергии. Вскоре Максиму стало хуже. Теперь каждое движение давалось через немогу. Кости выворачивало от боли, кожа горела огнём. Максима качала, перед глазами потемнело. Попутчикам было не лучше. Оля тихо постановала. Полкан побледнел, у фёдора проступили тени под глазами. Хотелось сдаться, сбросить рюкзак и лечь на землю. Максим с силой сжал зубы, выдержит. Пусть он никогда не цеплялся за жизнь, но жить хотелось, отчаянно и ярко, рано пополнять списки пропавших без вести в заручье. Солнце медленно опускалось, над лесом вставал призрак луны, над головой загорелась первая звезда, и когда тени почти сомкнулись, Максим каким-то чудом разглядел неприметную тропку. Они выбрались.